Глава двадцать первая. Переполох в спальне. В коридоре послышался топот многих ног. Дверь с грохотом распахнулась перед, казалось, целой толпой. — Барин! — с протяжным воплем горничная кинулась на перерез вбежавшему первому отцу, но тот, кажется, не сознавая толком, что делает, увернулся от нее и подскочил к Мите. — Жив! Цел! — выдохнул он, хватая сына за плечи. «Слава предкам!» и на глазах у столпившихся за спиной гостей прижал его к себе. «Отец!» — прохрипел Митя, у которого из груди в раз выбило весь воздух, а на глаза слезы навернулись. Отец обнял слишком крепко. «Да-да, только поэтому». «Задушишь и выпарю!» — заорал отец. — В жизни не порол, пора наверстать упущенное. Ты что творишь? Пропал. А теперь и в дом тяжком прокрадываешься, и плевать тебе, что у меня сердце не на месте. — Я велел передать, что дома, — запротестовал Митя, ища взглядом горничную, но та лишь торопливо отвернулась. — Значит, плохо велел! — отрезал отец, и Митя подумал, что да, плохо, наверное. Что это за светский человек, которого прислуга не слушает? «Ты знаешь, что тебя все городовые ищут вместо того, чтобы убийцу ловить!» Продолжал разоряться отец. «Вместо ли?» Вроде бы себе под нос прошептал оказавшийся тут же полицмейстер. Отец, конечно же, услышал. Ему этот шепот на самом деле и предназначался. Ошеломленный Митя смотрел, как меняется его лицо. Радость, облегчение, злость на Митю — все это мгновенно исчезло, будто стертая тряпкой с классной доски, сменяясь холодным спокойствием и невозмутимостью. А потом отец повернулся к столпившимся в дверях Митиной комнаты людям. И был это уже не отец, а только и исключительно коллежский советник Меркулов, начальник губернского департамента полиции. Только вот сказать ничего не успел. Бесстрашно растолкав жандармского ротмистра и старшину Потапенко, вперед вырвался Ингвар и гневно отчеканил полицмейстеру в лицо. «Вы не имеете права! Я свидетельствую, что Дмитрий был со мной с самого утра и никак не мог убить эсфирь Фарбер!» Полицмейстер окинул его насмешливым взглядом, так смотрит бульдог на атакующего хомяка, и протянул. «Никто вашего дружка, юноша, не обвиняет!» «Мы сюда на женский крик сбежались, но обвинять сынка его высокоблагородие как можно-с. Так что случилось-то?» — он обернулся к маняше. «Ну так, я девушка честная?» — пробормотала вдруг горничная. Взгляд ее заметался по заполонившим комнату людям. А Баррич всего лишь хотел, чтоб в комнате прибрались и одежду почистили, потрясаясь ртуком перед носом у горничной, рявкнул Митя. На него посмотрели, потом на горничную, снова на него. Да, с юноша, протянул полицмейстер, бесцеремонно разглядывая Митью. И впрямь эквы изморались-то. Его взгляд скользил по пятнам грязи, краски и ржавчины. Сполз вниз, прошелся по пыльной бахроме брюк. Митя покраснел, жарко, мучительно. Отчаянно хотелось провалиться сквозь дубовый паркет. — А это что? — полицмейстер коснулся обшлага Митиного сюртука. — Кровь. Вот жили-не-ту жили, не стоило новому начальству приехать... Он отвесил отцу короткий и явно пренебрежительный поклон, как тут же на улицах зверски растерзанные трупы. «Вчера поутру трое, да нынче модистка Эсфирь Фарбер, и находит их один и тот же человек». И чтобы ни у кого уж не было сомнений, кто именно, полицмейстер ткнул в митю толстым, как немецкая колбаска, пальцем. «Да после еще и бежит с места преступления. По городу жуткие слухи ползут». Горничная маняша сдавленно выдохнула и поглядела на Митю расширенными от ужаса глазами. — Мы эти слухи пресечь хотим или возбудить? Ежели первое, может, не стоит обсуждать убийство при горничной? Отец усмехнулся так, что стало ясно. Маневры полицмейстера были ему совершенно понятны. — Милая, наведите, наконец, здесь порядок. Он окинул брезгливым взглядом неприбранную комнату, грязную одежду. «А мы пока пройдем в кабинет. Митя, ты с нами. Сюртук можешь отдать, коли так вышло, господа простят». Господа, может, и хотели бы не простить. Во всяком случае, один из них. Но им не предлагали выбирать, их просто ставили в известность. «Фанфаныч, господин Мелков, вы человек предупредительный, любезный». Вот и опросите барышень Шабельских и юного лапа Данилевского. Не делай их мурыжить, пока Дмитрий о своих похождениях рассказывает. И без того барышням ждать пришлось, когда мы труп в департаменте осматривали. Передайте извинения, и мое приглашение остаться к обеду, стремительно покидая комнату, распорядился отец. Надеюсь, и одежда Мити к тому времени будет в порядке. Ошеломленная этим потоком приказаний, горничная только и смогла проблеять. «Барыня, велели Людмиле Аркадьевне передаст, чтобы накрывали через час!» Не обращая внимания на ее невнятный лепет, бросил отец и нетерпеливым жестом поторопил остальных. Митя едва заметно усмехнулся. У тетушки Свинельде Карлыча прибавилось времени. А все благодаря ему, Мите, что отвлек внимание на себя и ведь снова останется неизвестным героем. Все еще посмеиваясь, Митя направился вон из комнаты, оглянулся в дверях, горничная застыла в проеме, будто в раме картины, и вся фигура ее выражала полнейшую растерянность. От небольшой толпы, двигавшейся меж кабинетом и Митиной комнатой, отделился господин Милков, бросил на Митю любопытный взгляд и удалился допрашивать то есть, конечно же, опрашивать барышень. В кабинете оказались двое, не участвовавшие в забеге на крик горничной. На стуле в углу младший Потапенко, видимо, не рискнувший высунуться из кабинета, опасаясь снова наткнуться на Лидию, и устало откинувшийся на банкетке княжич Урусов. На распахнувшуюся дверь он только утомленно приоткрыл глаза и снова принялся почесывать лежащую в ногах рысь. Отец уселся за письменный стол. Полицмейстер, торопливо, будто боясь, что его оттеснят, занял единственное глубокое кресло. Ингвар приткнулся на краешек банкетки рядом с Урусовым. Потапенко и Ротмистер заняли стулья. Митя вдруг обнаружил, что один стоит посреди кабинета, будто нерадивый ученик перед классом или преступник перед судебными следователями. На физиономии полицмейстера Промелькнуло выражение неприкрытого довольства. Похоже, чего-то подобного он и добивался. «Ну уж нет, сударь. Да истина светского умения ставить в неловкое положение и выходить из него вам еще расти и расти». Митя легко, будто в танце, повернулся на каблуках, шагнул к окну и непринужденно присел на край широкого подоконника. Всем собравшимся достаточно было повернуть головы в Митину сторону, всем, кроме полицмейстера. Ему, чтобы посмотреть на Митю, теперь нужно было или выглядывать из-за высокой спинки, или разворачивать тяжеленное кресло, скрежеща ножками по паркету. Из кресла донеслось сдавленное шипение, точно бутылку сельтерской откупорили. Рот мистер тонко усмехнулся, рысь оскарилась, тоже будто смеясь. «Итак, господа...» — отец оглядел собравшихся поверх сплетенных пальцев. Выражение его лица было совершенно невозмутимым. «Прежде чем выслушать нашего, пожалуй, главного свидетеля...» «Да какой же он!» — вскинулся было полицмейстер. «Вы отрицаете, что Митя мог видеть больше всех?» — вздернул брови отец. Полицмейстер надулся, но промолчал. А отец продолжил... Подведем краткие итоги. Вчера утром в заброшенном доме были найдены трупы трех человек, судя по характеру ранений, загрызенных хищником. Потапенко шумно потянул носом воздух, но ничего не сказал. Сегодня утром ситуация повторилась. На задах модного дома Альшвангов, также загрызенной, была найдена их и, я так понимаю, родственница племянница покойной жены владельца Аарона Альшванга, — негромко откликнулся ротмистер. «Да-да, а нашел снова ваш сынок!» подпрыгивая так, что голова его на мгновение словно взмыла над спинкой кресла, возопил неукротимый полицмейстер. «Не вижу ничего странного», — пробормотал Урусов, почесывая рысь. Та завалилась на спину, подставляя ему мягкое пузо и блаженно урчала. «Для кровного Мараныча, быть может, и ничего», — саркастически протянул полицмейстер. «Хотя они трупы-то, скажем так, сами производят на полях сражений, они отыскивают, как...» «Как я?» — поинтересовался Урусов. Было в его тоне нечто такое, что Митя на месте полицмейстера не рискнул бы отвечать. Но полицмейстер оказался человеком, склонным к риску. «Речь не о вас, а о том, что хоть господин Меркулов и был женат на Кровной Марановне, но сами-то вы человек простой, верно, Аркадий Валерьяныч?» «На силу крови ни в коей мере не претендую», — сухо ответил отец. «Да и супруга ваша, никому не в обиду сказано, тоже ведь была из малокровных, иначе не отдали бы княжну за сынка городового, э, за человека, столь недавно получившего дворянства. «Белозерский род древний, можно сказать, древнейший, а все мы знаем, чем древнее род, тем больше истощается кровная сила. Даже правильные браки не всегда помогают, не то что такие вот. К чему вы все это говорите, Ждан Геннадьевич? А к тому, что сынок ваш отнюдь не Мараныч, верно? Не кого ему Маранычем быть!» Урусов едва заметно дрогнул бровями, и тут же лицо его снова приняло равнодушное выражение. «И даже не оборотень», — продолжал полицмейстер, — «а на трупы будто нюхом идет. Тут у меня имеются показания портного Йоски Альшванга, иудейского вероисповедания», — полицмейстер жестом фокусника вытащил из-за обшлага измятые листы. «Какого еще Йоськи?» — искренне удивился Митя. «Будто не знаете». Он вас так приотлично запомнил, и показания дает, что, дескать, пришли вы в модный дом с барышнями Шабельскими, да с молодым Лаппо-Данилевским, сынком Ивана Яковлевича. Теперь в голосе полицмейстера прозвучала такая почтительность, что Митя бы его после этого точно не взлюбил. Увы, полицмейстер ему и раньше не нравился. А как повел он барышень приклад швейный показывать, так возглядь и нету. Забеспокоился, искать пошел и нашел, прямиком над окровавленным телом своей кузины, или кем она там ему приходится. Погодите, Йоська, маэстро Йоэль Альф? Да какой он Альф! Жеденок он, да еще и Мамзер, незаконный в смысле. Целька Шванг его не весть от кого прижила. От Альва, буркнул ротмистер. И наверка, от нелюдя! воинственно взвился полицмейстер. «Экая мерзость!» Ингвар резко и зло вскинулся, намеревая что-то сказать, но судорожно дернулся и захлопнул рот. Митя предположил, что его пнул сидящий рядом у русов. «То есть личность, чьи показания не могут быть приняты во внимание?» кротко поинтересовался отец. «Э, ну, глаза-то у него имеются...» — смешался увлекшийся полицмейстер. «И этот самый Йоэль видел моего сына над телом, с зубами наперевес?» — все так же кротко продолжил отец. «Почему с зубами?» — опешил полицмейстер. «Да потому, что загрызли ее, как и первых троих», — буркнул Потапенко. «Так что, ежели вы, Ждан Геннадьевич, нас, перевертыши, вдруг не вещь, чего нелюдью считать перестали, да оправдывать принялись!» В голосе казака зазвучала насмешка. «На хлопца вину перекинуть все одно не удастся!» Он кивнул на Митю. «У девки спина подрана, из груди клок выдран. Не с человечьими зубишками да ногтишками такое учудить!» Потапенко тяжко вздохнул а его сын, еще недавно такой спокойно вальяжный, как... как медведь на прогулке по лесу, вдруг насупился и сгорбился, будто пытаясь стать меньше. «Кровь запеклась, а тело одеревенело», — негромко добавил Русов. Так что убитая сфирь Фарбер была предыдущим вечером, возможно, ночью. Он виновато покосился на Потапенко, а тот шумно с подвыванием вздохнул — Но никак не утром. И что? Так труп с вечера там и торчал? Ни одному человеку раньше в нужник не понадобилось, недобро буркнул полицмейстер. Господина Меркулова младшего дожидались. Альшванги проживают отдельно, не при мастерской, откликнулся Урусов. Во сколько вы там были. «Примерно в одиннадцать», — быстро ответил Митя и сам себе удивился. «Помнит? Еще минут пятнадцать разговаривали с фрау Цицилией». Ингвар кивнул. Цицилия Альшванг, когда ее удалось успокоить достаточно, чтобы допросить, заявила, что открыла мастерскую всего за полчаса до визита барышень Шабельских и сопровождающих их молодых людей, — объявил Урусов. Говорит, так частенько бывает, раньше одиннадцати ее заказчицы не появляются. Модистки ключей не имеют, потому ждут хозяйку на улице. То есть тело рано или поздно все равно нашли бы, — вздохнул отец. Мите просто не повезло. И тех троих тоже, — обронил Митя. Усталая меланхолия в голосе должна была скрыть вдруг овладевший им азарт. Он понял, понял. «Тоже не повезло?» — невинно поинтересовался ротмистер. «Несомненно, везением их судьбу никак не назовешь», — столь же меланхолично откликнулся Митя. «Но их бы тоже быстро нашли. Возле того дома инженер от бельгийцев бушует, хочет снести». «Надеюсь, городовой ему не уступит», — озабоченно пробормотал отец. «Надо же, как интересно получается». Стоило обнаружить трупы и сразу сносить. «Две недели», — вздохнул Митя, и, убедившись, что все смотрят только на него, тоном уставшего от чужого невежества знатока оборонил «Дом должны были снести уже две недели, как хочешь сказать, что не дом сносить, потому что трупы, а трупы, потому что дом?» Отец бормотал все тише и тише, и, наконец, застыл, глядя остановившимся взглядом в одну точку. Получилось, что на третью пуговицу мундира полицмейстера. Тот нервно проверил пуговицу и с претензией в голосе выпалил. «И что с того?» «А все то же. Загрыз зубы нужны, труп спрятать, руки, и выходит убийца из наших, из оборотней», — зло буркнул старший Потапенко, — а младший насупился еще больше. «Ошибаетесь, Михаил Михайлович», не открывая глаз, покачал головой у русов. «Господа Меркуловы пытаются понять, зачем прятать трупы в местах, где их непременно вскоре бы нашли, если, конечно, хочешь именно спрятать, а не выставить на показ». «Господину Меркулову-младшему тут вовсе ничего понимать не положено», фыркнул полицмейстер и неуверенно добавил. Что дом вот-вот снесут, убийца мог и не знать, а в нужный чулан тело сунул, не раздумывая. — Весь город знает, а убийц нет? — вскинулся Потапенко. — Что там бельгийское заводоуправление ставить будут? Уже месяц балакают. Ежели убийцы в городе весь этот месяц не было, полицмейстер снова извернулся, чтобы дарить Митю многозначительным взглядом. — Полагаете, некий настоящий убийца пытаются перевести подозрение на оборотней. Впервые взгляд ротмистра блеснул острым внимательным интересом. Казалось, младшего Потапенко шилом штрикнули. Он вдруг выпрямился, шумно задышал, переводя взгляд с отца на Митю снова на отца. Зато полицмейстер надулся, будто собираясь разразиться протестующим воплем, и вдруг резко выдохнул — «Вроде как потрошитель из Ландиниума, который дева крезла в жертву Марани, или, как она у кельтов зовется, Морриган, чтоб та силу смертную ему дала!» И снова выглянул из-за спинки кресла ради очередного взгляда на Митю. «Силу крови нельзя купить никакими жертвами», — сухо бросил Урусов, а его рысь перевернулась на живот и припала к полу, неприязненно глядя на полицмейстера. Она либо есть, либо нет. Крови, может, и нельзя, а какую другую, ежели у этого, как его, бабайка, ежели даже у деревенского лавочника вышло мертвяков поднять, как нам сам господин Меркулов своим расследованием доказал, полицмейстер почти издевательски поклонился отцу, так почему кому другому не попробовать, например, тому, кто рядом был? и мог прознать, как тот бабайка к древним башкам-то подольстился. Обидно ведь небось, а, Дмитрий Аркадьевич? Родня ваша вся кровная, а вы среди них, как ни пришейся марглу, хвост. А общество светское, говорят, любите. Слыхал, даже в морской клуб пробрались, с явным намеком протянул он. Митя смертельно побледнел и стиснул кулаки. «Откуда этот?» «Знает про морской клуб. И что он знает?» «Однако и фантазия у вас, Ждан Геннадьевич», — хмыкнул ротмистер. «Полагаете, покойный лавочник поделился с Дмитрием неким секретом, и тот ради этого секрета уже четырех человек убил, причем первых троих даже раньше, чем приехал в город?» В его голосе зазвучала откровенная насмешка. «Причем сперва загрыз». А потом сам же трупы нашел, никому другому не доверил. Да мало ли, что там другие-то увидеть могли, а главное, сбежал же, от трупа-то! Чувствуя, что его вроде бы стройная версия рассыпается, как сухой песок, вскричал полицмейстер. А в той стороне, куда господин Меркулов младший помчаться изволил, грязь на дороге напрочь промерзла, будто там вдруг зима настала, верно у русов? Как это понимать? И мужик возле рюмочной протрезвел, теперь крестится да молится, потому как чудо страшное увидел, с мертвой головой. Еще один труп вскинулся отец. Чудо живая была, вроде, только голова мертвая. «Ну, мужик тот остановить хотел, а на него череп как выщерица!» «Возле рюмочной?» — непередаваемым тоном повторил отец, будто подозревая, что и полицмейстер в той рюмочной тоже приложился. «Боюсь, придется мне провести изрядную ревизию дел в вашей канцелярии, потому как, ежели у вас все свидетели таковы...» Фразу отец не закончил, примолк многозначительно, а полицмейстер налился дурной кровью. Этой минуты Мите хватило, чтобы взять себя в руки. А ведь он пробегал возле рюмочной, и мужик, да, был, шарахнулся от него, будто чудовище увидел, и бежать... бежать в какой-то момент стало легко и не жарко совсем. «Митя! Митя!» — кажется, второй раз уже окликал его отец — Объясни господину господину-полицмейстеру, куда и зачем ты побежал. Мне показалось, я увидел мальчишку в лохмотьях, выдавил Митя лихорадочно соображая, что говорить и как не сказать лишнего, по крайней мере, пока не останется с отцом наедине. Ясно было, что ни Леську, ни даже Даринку нельзя называть при Потапенко, который может их съесть в прямом смысле этого слова, и особенно при полицеймейстере который охотно съест не только пару девчонок из низов, но и их с отцом, и тоже почти в прямом смысле. И уж точно гораздо болезненнее, чем любой оборотень. Тот бросился бежать, я погнался. Подумал, что он и есть убийца. Не догнал. «И все это время гонялись за загадочным мальчишкой?» Полицмейстер кивнул на часы на каменной полке, давно уж показывающие обеденное время. «Заблудился», — столь же лаконично ответил Митя. «Незнакомый город». Отец покосился с недоверием. Уж он-то знал, что в городе, неважно, знакомым или нет, Митя бы не потерялся, даже если бы специально старался, но промолчал. «Даже если мальчишка оказался там случайно, обязательно бы кинулся бежать, завидев труп», — хмыкнул Урусов. «В тот момент я не подумал», — смутился Митя тем более, что и правда не подумал, кинулся в догонку, и все. «А был ли мальчишка?» «Никто, кроме вашего сынка, его не видел», — объявил полицмейстер. «Я видел», — холодно и упрямо отчеканил Ингвар, заставив всех присутствующих вздрогнуть. Похоже, все они забыли про молчаливого и почти неподвижного германца. «Я догнал Дмитрия, когда он не пошел смотреть «Альвийский шелк», Ты не пошел смотреть альвийский шелк? искренне изумился отец. Подделки меня не интересуют, сухо бронил Митя. Господа в кабинете как-то странно дрогнули, словно по поверхности Тихого лесного озера едва заметный ветерок пробежал, и все стихло. э м явственно замялся полицемейстр, и. «И что дальше?» «Услышали разговор госпожи Альшванг с ее модисткой о том, что пропала фира и платье Лидии Шабельской», — выдавил Ингвар. Говорить дурное о несчастной модистке ему явственно не хотелось, но промолчать не позволяла честность. «Подслушивали!» — возрадовался полицмейстр. Ингвар поперхнулся и мучительно жарко покраснел. Мите тоже хотелось, но... «Кто такой этот полицмейстер, чтобы он перед ним краснел?» «Я, да», — невозмутимо согласился Митя. «А что?» «Э-э-э... — «Э -э... Нехорошо. кажется, полицмейстер в первый раз растерялся. «Кому?» — удивился Митя. Отец одарил полицмейстера еще одним взглядом, теперь уж совершенно холодным и непроницаемым. Питерские мазурики после такого взгляда обычно начинали сознаваться, знали, что господин сыскарь в ярости и дальше станет только хуже. Полицмейстер не знал, но его и не жаль. «Вышли во двор», — заторопился Ингвар. «Дмитрий распахнул дверь э, от хожего чулана, а там...» Тут самообладание изменило ему, и он крупно сглотнул, помолчал пару мгновений потянул носом воздух и сухо и четко продолжил. «Прибежала госпожа Альшванг, ее пришлось удерживать. Дмитрий крикнул, чтоб сообщили Аркадию Валерьяновичу, а сам кинулся в погоню». «За мальчишкой!» Ингвар вдруг замер, как попавший в луч фар автоматона суслик, похлопал глазами и явственно смутился. «Я... я смотрел на фиру, на тело... «И не видел, но кто-то выскочил со двора». Он помахал рукой лица, видно, показывая, что видел движение лишь краем глаза. «Невысокий, юркий...» «Я ж говорил, то ли был мальчишка, то ли не было», — снова возликовал полицмейстер. «Ты ж Дан Геннадьевича про чуду говорил, которая с мертвячей головой у рюмочной. Может, мужик ее заправду видел, а не токмо в рюмке. Может...» «Чудо и загрызло!» — вдруг с явной надеждой прогудел Потапенко. «Эх, жалко, не догнал ты ее, паныч Дмитрий, ног у тебя маловато!» На мгновение ошарашенный Митя представил себя раконожкой. «Даже умей, господин Меркулов-младший, оборачиваться и бегать на четырех ногах», поглаживая раскинувшую лапы рысь, хмыкнул Русов. Боюсь, версия о Екатеринославском потрошителе останется несостоятельной. Возле нужного чулана я нашел отпечаток лапы — «Медвежьей». Он виновато покосился на Потапенко. А Митя, остановившимся взглядом, уставился на самого Урусова, потому что перед его мысленным взором всплыл тот самый захламленный дворик с лежащим в грязи телом. Всплыл во всех деталях, настолько четких и выпуклых, что Митя мог при желании сосчитать хоть сложенные в штабель старые ящики, хоть складки на позаимствованном у Лидии шабельской платье. Отпечатка медвежьей лапы там не была. В кабинете воцарилось мрачное молчание. Потапенко набычился, уставившись в пол, и только иногда едва заметно вздрагивал — когда кто-то из собеседников искоса на него поглядывал. Сын его снова вжался в угол. — В одном нам несказанно повезло, — вдруг негромко сказал жандармский ротмистер, — что убивают людей незначительных. — Да уж, — неожиданно согласился полицмейстер, — до фабричных с жидами никому дела нет, хоть всех разжуй да проглоти, честные люди только порадуются. А иначе господин губернатор нам таких безобразий во вверенном ему городе не попустил. Крутеник, ох, крутенек, наш Иван Николаевич. Одна радость. Дальше уж не мне перед ним отдуваться. Полицмейстер злорадно покосился на отца. «Как? Как вы можете? Смеете?» Ингвар вскочил то краснее, то бледнее. «Эти несчастные такие же люди, как и вы! Нет уж юноша!» «Вы об себе как хотите думайте, а я себя равнять со всякой швалью подзаборной не позволю!» — оборвал его полицмейстер. «Да и вообще, вы что тут делаете? Что знали, рассказали, а дальше не ваше дело, так что извольте выйти вон!» И впрямь кивнул отец, продолжая разглядывать полицмейстера очень знакомым взглядом. Так он смотрел когда-то на своего предшественника в питерской полиции. Год смотрел, вежлив был безукоризненно, и арестовывал потом тоже вежливо. Вот банду его, потрошившую особняки питерской аристократии, брали уже без всякого пиетета. Ингвар, Митя, ступайте к барышням Шабельским. А ушли, барышни! Дверь распахнулась без стука и на пороге явился радостный господин Мелков. «Целые депутации за ними явились, и фройляйн Антония, и мисс Джексон!» «Я свидетельство записал, да и отпустил!» Митя усмехнулся. «Тетушке везет!» «И лапа Данилевского?» — принимая протянутые мелковым листы, спросил отец. «И его?» — истово закивал Мелков. «Иван Яковлевич Лакея прислал. Очень серчались, почему наследникам у рыжим?» «Юноше так не понравился наш чай?» — сделанный озабоченностью поинтересовался отец. Митя поглядел на него осуждающе. «О, сколько вам открытий чудных, папенька, готовит тетушка и насчет чая, и насчет обеда!» «Благодарю вас, Феофан Феофаныч, за помощь!» — отец улыбнулся смутившемуся Мелкову. «Уж вы-то точно не обязаны были участвовать. Дело не по вашему ведомству». «Невелик труд барышине просить, когда еще представится случай на методы столичного сыскаря поглядеть. Уверен, вы этого убийцу враз раз найдете, а глянуться не успеете». Отец помрачнел и уставился на Мелкова подозрительно, не издевается ли. Но тот глядел на столичного сыскаря с таким простодушным энтузиазмом, что он или идиот, или все-таки издевается». «Давайте для начала пообедаем, господа», — устало вздохнул отец. «Митя, Ингвар, скажите Людмиле Валерьяновне, что можно подавать». «Благодарю вас, Аркадий Валерьянович». Ингвар вытянулся струной, вскинул голову и ожег полицмейстра взглядом. «Будь у него хоть гран, солнечная дождь божьей силы, быть бы тому кучкой пепла. Но я, пожалуй, воздержусь садиться за стол». Ингвар одарил полицмейстера еще одним взглядом, ясно давая понять, с кем, но договаривать не стал, и чеканя шаг вышел. «А уж я тем более в эдаком-то виде», — Митя смущенно указал на свой жилет и измятую рубашку. «А еще он не хотел там быть, если тетушка и Свинельд Карлыч не успели. Он сделал, что мог, дальше пусть отец уж сам разбирается. Так что я тоже отобедаю у себя в комнате». Не загрузите там никого, юноша! насмешливо косясь на полицмейстера, напутствовал его рот мистер Богинский. Все непременно! фыркнул в ответ Митя, не уточняя, всенепременно да или всенепременно нет. И под устремленными на него взглядами направился к дверям. Только княжичу Русов, вдруг подавшись вперед, удержал его за рукав и быстро шепнул, надо было кальшвангам со мной идти, и, кстати, альвийский шелк у них настоящий.